Эпилог. К северу от Бата. 24 декабря 1983 года. Мерлин доел пирог старой миссис Пармент, которая прочитала ему целую лекцию о том, что он простудится, если сейчас отправится рыбачить на ручей. Да и какой в этом прок, когда вот-вот снова падет снег, и всякому ясно, что он ничего там не поймает. Горстку крошек Мерлин бросил в воду но ни одна рыбка не поднялась за ними к поверхности, так что течение тут же унесло их прочь. «Ты же здесь...» «Я знаю», — непринужденно сказал Мерлин. «Мог бы мне хоть рыбку послать». Страж ручья не ответил, но его присутствие вселило в Мерлина надежду, как и то таинственное существо из-под холма, которое кралось за ним по склону. Вороны покинули огромный каштан и перелетели в заросли Ивы на другом берегу, как раз напротив острова, где торчал из воды каменный трон Сьюзен. Поплавок на удочке Мерлина закачался, все-таки внушая надежду на ответ, но он не взялся за удилище. Вообще-то он пришел сюда не рыбачить. Удочка служила лишь удобным предлогом, чтобы провести на ручье побольше времени, на крючке не было даже наживки. Если бы Мерлин... Действительно хотел порыбачить, то ловил бы на мушку и, конечно, в Шотландии, а не здесь, в маленьком ручье. Насчет снега миссис Пармент была права, подумал Мерлин, глядя на небо. Облака на нем опускались все ниже, сгущаясь с каждой минутой. Было только три часа дня, но уже совсем стемнело. С тех пор, как исчезла Сьюзен, Мерлин каждый день приходил к островку на ручье. Вивин ездила в Конистон но не нашла там ни следа Сьюзен, а ее отец не отвечал ни на какие их попытки связаться с ним. Уона открыто заявила, что Сьюзен, наверное, забрала дикая охота, и это даже к лучшему. Эванжелина не высказывалась так категорично, но, судя по всему, тоже считала, что это разумный и не вполне нежелательный исход. Среди начальства сен только Зои и Хелен сочувствовали Мерлину, да и Вивен тоже. Он потерял возлюбленную, а она подругу. Инспектор Грин очень удивила его, подарив ему свое карманное издание «Силы позитивного мышления» Нормана Винсента Пила и заверив, что Сьюзан непременно вернется, а она, Грин, в этом уверена. «Я правда верю, что она вернется», сказал Мерлин в морозный воздух. Чистая, бодрящая прохлада ничуть не походила на страшный, пробирающий до костей мороз Фимбул Винтера. Но Мерлин все равно проведет здесь не больше часа, а потом вернется в коттедж к Джасмин, где будет греться на кухне, и слушать ее уверения в том, что Сьюзан обязательно вернется домой, как делал все последние дни. Хотя Мерлин и не находил у Джасмин дара предвидения, ему очень хотелось ей верить. «Кто вернется?» раздался голос с другой стороны ручья. Голос Сьюзан. Мерлин уронил удочку и сиганул прямо в ручей, спотыкаясь, перешел его вброд и выбрался на остров. Капли текли по его лицу, синяя корнуоллская толстовка стала черной от воды, а в карманах вельветовых брюк трепыхались пескарики, забавный подарок от хранителей ручья. Сьюзен стояла на своем троне, держа обеими руками Кларент, острие которого уткнулось в камень. На ней была та же одежда, в которой Мерлин — Видел ее в последний раз, только не пыльная и рваная, а чистая, будто новая. Да и сама Сьюзан выглядела красивой, здоровой и полной жизни. «Я сейчас», — сказала она, и так легко воткнула меч в камень, будто резала ножом сыр. Когда на поверхности остался только крупный изумруд, служивший навершием Эфеса, она наступила на него, и он исчез. Сьюзан спрыгнула с трона Я обняла Мерлина, хотя тот и был мокрым с головы до ног. Я надеялся, что ты придешь сюда, прошептал Мерлин после затяжного поцелуя. кто уже подумал, что тебя забрала дикая охота. Не совсем, ответила Сьюзен, крепко прижимая его к себе. Они поцеловались еще раз, и она продолжила: Я пошла к отцу, потому что должна была это сделать. Он хотел, чтобы я стала им. В общем-то. «Что?» Он говорит, что устал. Пребывание в плену у Саутхо подорвало его силы и... «Правда, я не понимаю, как такое возможно, но он хочет уйти куда-нибудь и стать кем-то другим. Но для этого я должна занять его место и стать...» «Старухой Конистон», — закончил за нее Мерлин. «Но ведь ты не древняя владычица, я точно знаю. Если бы ты стала ею...» «Ты не была бы сейчас здесь, значит, ты — это все еще ты». И он поцеловал ее снова, словно проверяя свои ощущения. «Я все еще я», — самодовольно подтвердила Сьюзен, отрываясь от губ Мерлина, чтобы глотнуть воздуха. «Я действительно вышла от отца сама собой. Я сказала ему, что еще молода, и не хочу забирать его власть и величие, прежде чем проживу свою земную жизнь. Я не смогу стать старухой Конистон, пока не состарюсь по человеческим меркам». «И он...» «Не возражал», — сказала Сьюзан. «Кто-то из вас говорил мне, что для древних время течет не так, как для смертных. Я попросил у отца отсрочку, и он согласился так просто, словно мы решили перенести какое-то дело на завтра». «Сколько он дал тебе?» — с тревогой спросил Мерлин и прижал ее к себе еще крепче. «Сто лет» ответил Сьюзен, рассмеялась и так стиснула Мерлина в своих объятиях в ответ, что он едва не задохнулся. Сто лет, и он забрал обратно те силы, которые дал мне. Я снова обычный человек. Правда? недоверчиво спросил Мерлин. Его левая ладонь легла ей на плечо, Сьюзен чувствовала тепло его пальцев сквозь перчатку и свою одежду. Ну да, я вижу в темноте, признал Сьюзен. «Может быть, еще какая-нибудь чепуха при мне осталась?» «Как мама? С ней все в порядке. Я хотела вернуться пораньше, но в отцовских глубинах так легко потерять счет времени». «С Жасмин все в порядке», — сказал Мерлин. «Она сказала мне, что ты вернешься. И испекла пудинги к Рождеству. Много пудингов».